Глава 5. Главное. Войдя в номер, я увидела свой красный нос, растрепанные волосы из без того небрежного хвостика. Спортивный костюм тоже не придавал мне привлекательности. Я отмела мысли о флирте. Женя не заигрывал со мной. Просто Женя — это Женя. Такой он человек. Приведя себя в порядок, ровно в полдень я заняла столик около кухни и ждала собеседования. Нервничала ужасно. Кролов не заставил тебя ждать. Он пришел с двумя мужчинами. Я встала из-за стола, вытерла влажные ладони от джинсы. Знакомьтесь, господа, это Алина. Сергей. Представился высокий, лысый мужчина, в котором я узнала управляющего. Он улыбнулся мне весьма приветливо. Виктор. Второй тоже протянул руку, но пожал ее крепко, почти больно. Он был полный, хмурый. В темном кимоно Виктор был похож на штормовую тучку, что вчера висела над морем. Я могла поспорить над деньги, что это шеф-повар. Виктор Андреевич, наш шеф! подтвердил мои догадки Женя. Очень приятно, улыбнулась я неискренне, потирая пальцы. Виктор не сказал мне больше ни слова, а сразу обратился к Жене. Что за странное свидание в рабочий полдень? У меня на кухне куча дел. Подождут твои дела, Виктор Андреевич, присядь и послушай Алину. Шеф фыркнул, но место за столом занял. «Лена, кофе принеси!» — крикнул он на весь зал, привлекая внимание гостей. Их было немного, посетители сидели далеко от нас, но шеф не побрезговал беспокоить своим требованиям весь ресторан. Лена оказалась девочка за баром, она подпрыгнула и начала колдовать у кофемашины. «Сейчас сделаю, Виктор Андреевич!» — пискнула девушка. Я решила не заострять на этом внимание, хотя выводы о шефе напрашивались. Вряд ли мне стоит рассчитывать на понимание и лояльность команды при таком настроении лидера». «Я пригласил Алину как менеджера и бренд-шефа. Хочу непредвзятой оценки от профессионала», — поведал Женя. Виктор сдвинул брови сильнее, хотя, казалось бы, это невозможно. «И в чем эта девица-профессионал?» — поинтересовался он. «Ей сколько лет? Пятнадцать?» «Витя», — шикнул на него Сергей. «Не груби». «Думаю, у не есть повод обратиться к Алине». Шеф ничего не ответил, только дышал громко, как паровоз. «Алина, я решила уточнить на всякий случай. Могу быть откровенной?» «Настаиваю на этом. И больше подробностей, пожалуйста», — попросил Фролов. «Что ж, начнем с того, что мне очень нравится локация. Место невероятное, территория прекрасно ухожена, домики тоже уютные и чистые. Мое почтение за ландшафт, дизайн и клининг. «Но вы точно теряете половину имиджа в ресторане». Я достала свои заметки о каждом блюде, что попробовала, и огласила по пунктам все претензии, начиная от велого салата, заканчивая примитивизмом сервировки и сколами на посуде. По ходу пьесы Виктор Андреевич краснел, бледнел и снова краснел, от него разве что парни валил. Я искренне опасалась, что он может меня ударить после доминирующего рукопожатия, иллюзий не испытывала». К сожалению, я абсолютно непрофессионально сложила о нем поспешное, не лучшее мнение. Он обо мне тоже. «Мы сможем легко составить конкуренцию курортным ресторанам и удержать посетителей внутри территории. Нужно сделать упор на местные продукты, создать локальное меню, обязательно рыбу, масло, свой хлеб, убрать пиццу и общую концепцию кафе в зоопарке». «Какая умная! Где я буду тебе этот хлеб выпекать?» Огрызнулся Виктор, хотя я не закончила. Вопрос с подвохом меня не смутил. «В печи? Или в пиццу пекли на сковородке?» «А рыба?» Шеф приподнялся на столом и буквально на меня наезжал. «Ты откуда собралась рыбу брать?» «Из моря?» Снова озвучила я очевидное. «Чтобы нормальную рыбу закупить, нужно встать в пять утра и переться в деревню за сорок километров. Этим кто будет заниматься, девочка?» «Обычно этим занимается шеф. Первое правило успешного блюда – первоклассное сырье, разве не так?» «Мы сотрудничаем с хорошей базой!» Начал оправдываться Сергей. «Они поставляют свежие продукты, только что выловленные», — уточнила я. Управляющий пожал плечами. «Тухляка не было». «С ними говорить больше не о чем», — я обратилась к Жене. «Это все очень занимательно и мило, Жень, для среднего класса заведения. Но твой ресторан совершенно не соответствует локации. Огромный резонанс. Вы таки будете работать в убыток?» «Я не вижу в этом смысла». «Нужно менять всю карту и концепцию, или оставляешь шведский стол без изысков. Сэкономишь на кадрах, быстро увидишь прибыль». Повар побагровел и не стерпел такого унижения. «Ты что себе позволяешь?» Рыкнул он на меня. Виктор вскочил, я впервые приготовилась получить внос, но шеф взял себя в руки и накинулся на босса. «Если ты думаешь, что можешь привести сюда малолетку, которая будет меня грязью поливать...» Начал он. Женя его перебил. Тебя никто не оскорблял, Виктор. Осадил он повара. Мы говорим о блюдах, о концепции ресторана. Алина не голословила. Она аргументированно оценила большую часть меню. Наша с тобой беда, что ее аргументы нелестные. Но мы здесь, чтобы стать лучше, не так ли? Виктор выдохнул и прошипел. Возможно. Хотя я уже не уверен, что нужно рвать задницу. Стоит ли овчинка в выделке? Рассуждал вслух Женя. Может и правда оставить шведский стол на завтрак? Ты возьмешь и сократишь всю команду!» Опять завелся Виктор. «Мы год на тебя горбатимся!» Я ничего не решил. Женя встал, тряхнул волосами. «Хочу подумать. Завтра утром увидимся». Тихий Сергей кивнул боссу. Виктор задыхался и точно собирался что-то сказать, но не придумал. «Алин, пройдешься со мной?» Предложил Фролов. Я кивнула, и он галантно придержал мой стул, предложил локоть. Мы вышли из ресторана, и я выдохнула. «Спасибо, что увел оттуда», — сказала я, наслаждаясь свежим воздухом. «Боюсь, он бы мне перегрыз глотку прямо в зале». Женя невесело усмехнулся. «Да, мэм смешная, ситуация страшная. Прости за Витю, я не ожидал, что он такой». «Козел!» — закончила я за Женьку. Фролов вздохнул и опустил глаза. По его виноватому виду я поняла, что никакой работы мне тут не светит. Поговорили и разошлись по своим делам чтобы получить тотальное удовольствие от этой поездки, и, в частности, этого дня, я выдала Жене горькую правду и про него. «Шеф, конечно, персонаж потрясающий, но ты сам виноват в анархии на кухне». «Я?» — искренне удивился Фролов. «Я-то тут причем? «Вот именно, что ты почти ни при чем. Ты живешь в Калининграде, ничего не знаешь про еду, управление и банальное настроение в коллективе. Это важно, Жень. Как собственник именно ты должен держать руку на пульсе». «Я нанял сережку, чтобы он это делал». Каждый должен своим делом заниматься. Сережа явно не справился, раз Виктор Андреевич ведет себя как свинья и бог в одном лице. Делегировать управление — это отлично, но когда все процессы налажены, и то я бы не отворачивалась от своего дела, как ты. Женька тоже начал кипятиться и повысил на меня голос. «Я не отворачивался!» «А какая твоя функция? Кататься на байке и парковаться во дворе, нарушая собственные правила?» Фролов открыл рот, но оправдываться не стал. Он нахмурился и сжал губы. Ничего не придумал. «Увидимся завтра», — огрызнулся Женя. Фролов сел на байк, надел шлем, яростно выкрутил ручку газа и умчался. Я осталась на крыльце глотать выхлоп. Потрясающая у меня способность довести до истерики приличного человека. Женька единственный, кто вел себя достойно в странном разговоре о ресторане, но и ему я раздала. Ни о чем не жалею. Вполне довольна собой, я вернулась в номер. Аренда оплачена до завтра, и никуда я не двинусь отсюда. Сначала думала посмотреть самолет в Москву, но потом вспомнила, что меня ждет там. Не хочу. У меня есть личные сбережения, и Мишина выплата после развода тоже не даст свалиться в пропасть. Я пахала как демон последние несколько лет. Имею право отдохнуть, набраться сил. Вместо самолета я стала искать отель в городе, поближе к морю. Задержусь на недельку. Буду красиво жить, вкусно есть и гулять замотавшись в огромный шарф, К черту всех! После Женькиных пирогов есть совсем не хотелось. К вечеру я заказала бутылку вина и сырную тарелку в номер. Отлично провела вечер сама с собой и телевизором. Собирать вещи решила утром. Но мои планы нарушил стук в дверь. Я разлепила глаза, посмотрела на время. Шесть утра. Кошмар! Настойчивый стук повторился. Неужели решили выселить меня с утра пораньше за все, что я вчера наговорила? — Кто там? — крикнула я. — Фролов. Отозвался глухо Женя. Пришлось натянуть штаны и идти открывать. «Утро доброе!» — поинтересовался Женя, рассматривая меня. Я зачесала волосы пальцами и зевнула. «Не самое. Какого черта так рано?» «Чтобы попасть на рынок, как к поедешь со мной». Он по-хозяйски вошел в домик, скомандовал. «Одевайся». «Какой рынок? Ты с ума сошел?» «Рыбный. Я поспрашивал. В поселке продают свежую рыбу каждый день». Промысловую я смогу заказать через Калининград, сразу с барша будут гружать. Но местные тоже здесь рыбачат хорошо. Ты вчера говорила о качественном сырье и рыбном меню. Что-то изменилось? — Нет, — рассеянно брякнула я. — Тогда поехали, Алинь, теряем время. У тебя максимум десять минут. Жду на парковке. Он отступил и пошагал прочь от моего домика. Я с минуту стояла у открытой двери и всерьез подумывала послать Фролова куда подальше. Но победила моя способность быстро просыпаться и так же быстро соображать. Плюс я обожала раннее утро на рыбном рынке. На любом рынке, на самом деле, моя личная слабость. Не запариваясь, я натянула толстовку прямо на пижамную майку, штаны оставила удобные и свободные. Волосы быстро махнула расческой, собрала в хвостик с петухами. Зато лицо умыло как следует и почистила тщательно зубы. На парковке я была минут через восемь. Вопреки ожиданиям, Женя ждал у пикапа, а не верхом на своем мотоцикле. «У тебя и машина есть, надо же!» Проворчала я. Фролов открыл мне дверь и любезно подал руку. «Спасибо». «Зимой на двух колесах прохладно даже в еврозоне», пояснил он и захлопнул двери и сел на водительское. «К тому же на байке не очень удобно возить покупки с рынка». «Согласна». «Ты в порядке?» поинтересовался Женя, заводя мотор. «Выглядишь уставшей». Третий бокал был лишним и все равно спала плохо. «Почему?» «Ждала какой-нибудь подлости от Виктора Андреевича или от тебя». Фролов вздохнул и неожиданно извинился. «Прости, я был резок вчера. Ты наговорила много обидного». «Правда, глаза колет». Продолжила я доставать его. Но Женя в этот раз держал себя в руках. «Да, неприятно понимать дерьмовые факты о своих промахах. Но ты права. И да, у нас так себе шеф-самодур, управляющий, мёба. А я всю дорогу делал вид, что и так сойдет. Его самокритика вызывала уважение. Я решила поддержать Женьку и похлопала его по коленке. «Лучше не скажешь, не вешай нос, все можно исправить». «Да, поэтому я приняла решение переехать в гостиницу». «Ого, круто!» «Да, буду сам контролировать процесс, вместе с тобой, конечно», добавил он. «В этом месте я окончательно проснулась и сложила воедину слова Женьки. Ранний подъем и поездку на рынок, но все равно мне не хватало фрагментов для полной картинки». «То есть на рыбалку мы едем не на экскурсию», предположила я. «Едем на закупки. Я хочу сам оценить ассортимент. С твоей помощью, конечно. Сейчас купим все, что скажешь, и будем пробовать». «Надеюсь, пробовать мы будем в ресторане, не на месте». «Конечно, в ресторане», успокоил меня Фролов. «Я сегодня закрыл кухню для нас». Я захлопала в ладоши, изображая щенячий восторг. «Чертовски романтично, дорогой. Если бы ты меня предупредил вчера, было бы совсем идеально. Мне ведь нужно подумать, разработать меню, закупить не только рыбу». Женя вздохнул. «Нет ничего идеального в этом мире. Я придумал этот план, пока мучился бессонницей из-за твоих вчерашних люлей. Ты же профи. Будешь импровизировать и справишься». «Офигеть!» — выпалила я. Женя игнорировал мое возмущение. «В любом случае, ты уже в машине, Алина. Я тебя никуда не отпущу». «Тебе повезло, что я люблю рынки, Женя, иначе ты бы выпрыгнула на ходу». «Все может быть». Он мельком посмотрел на меня. Губы растянулись в улыбке. Женя посмеивался всю дорогу. Меня раздирали противоречивые чувства. То ли придушить его, то ли восхищаться в очередной раз его импульсивностью.